Я пришел установить в вашей кухне новую электрическую плиту, но у меня уже есть газовая, отвечает удивленный собственник маленького дома, стиральной машины, стандартной мебели, за которую осталось еще выплачивать многие годы. Электрическая плита гораздо лучше и э к о н о м н е й Впрочем, я не буду вас убеждать. Я вам ее сейчас поставлю и через месяц приду снова. Если вам не понравится, я ее унесу, а если понравится...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 теряет работу в Америке это называется потерять джаб и его новый автомобиль с двумя сигналами электрической зажигалкой и радиопаратом а п возвращается настоящему владельцу банку, который давал рассрочку и вот беда ведь продают н е к а к у ю нибудь д р я н ь а действительно превосходные вещи за последние годы производство предметов массового потребления дошло в Америке до совершенства но как тут удержаться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 Однако вранья тут мало. Кастрюли в самом деле хороши, и условия покупки очень льготные. На другой день повар ходит по адресам и совершает сделки. Очарованные домашние хозяйки закупают полные комплекты кастрюль. Снова вход пускается рассрочка. Кастрюли действительно лучше старых, но жить стало не легче, а тяжелее, потому что прибавилось долгов. Нет ц в е т о в а я реклама и г а з е т н о е о б ъ я в л е н и е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 Ей предложили джаб, водили рекламы какого-то большого общества, но дело, конечно, не в девушке. Дело в том, что увлекаясь ее стихийным счастьем, читатели увлекались одновременно и проектами усовершенствования собственной жизни. По вечерам, надев очки, отцы семейств с карандашиком в руке высчитывали, что покупка такого дома на весьма льготных условиях не такая уж страшная штука. Первый взнос с только-то долларов, а потом Покидая гостеприимного мистера Рипли, мы поблагодарили его и на прощание спросили: «Вот вы потеряли за нас несколько часов. Ведь вы же знали, что мы не купим ни рефрижератора, ни плиты. А может быть, вы когда-нибудь напишете о моем домике?» Ответил седовласый, румяный джентльмен: «Хорошая поблисите никогда не пропадет.»